Триста сорок Июль 7 Сын мой, земным очам не видно мировое движение, Но лишь сердцу. Тьма сгущена и давит на сердце. Сыну указ, мужественно стойте. Бурьянин, сад. Зачем взращивать плевелы? Сколько воды утекло, а мы все стоим. И будем стоять, но неисповедимы пути, и ущерб нахождением станет. Там, где я, победа, идущий со мною к победе придет, но надо идти до конца. Что пользы остановиться на середине пути, тяжек обратный путь. Но верую несломимый, но упорством, но стойкостью достигается цель. Даю надежду и указываю на близость. Не захлебнитесь волнами настоящего часа. Соблюдайте устремление к фокусу. Без фокуса устремление неплодоносно. Без плодов бесплодны свои личные устремления, не выходящие из-за ограду самости. Вместе с личностью обречены на смерть. Не оставлю, но продержаться надо. Не покину не покинувших меня. Мировое положение непрочно».